Крыса все еще спала, уютно устроившись у Рона за пазухой. «А может, она давно умерла? А может, и спит? Разницы никакой. Выглядит одинаково!» — с отвращением проговорил Рон. «Вчера я пытался ее заколдовать, чтобы она стала желтого цвета. Я подумал, ну что так она будет выглядеть поинтереснее, но ничего не получилось. Я тебе сейчас покажу. Смотри!» Рон порылся в своем чемодане и вытащил оттуда потрепанного вида волшебную палочку. Она была выщерблена в нескольких местах, а на конце поблескивало что-то белое. Шерсть единорога почти вылезла наружу, смущенно заметил Рон. Итак.. Не успел он поднять палочку, как дверь купе снова открылась, на пороге снова появился круглолицый мальчик, но на этот раз с ним была девочка с густыми каштановыми волосами, уже переодевшаяся в школьную форму. Ее передние зубы были чуть длиннее, чем надо. «Никто не видел черепаху?» навил ее потерял, а я помогаю ему ее отыскать». «Так вы ее видели или нет?» — спросила девочка довольно-таки начальственным тоном. — Он здесь уже был, и мы ему сказали, что ничего не видели, — ответил Рон, но девочка, кажется, его не слушала. Ее внимание было приковано к волшебной палочке в руках Рона. — О, ты показываешь чудеса? Давай, мы тоже посмотрим. Она опустилась на свободное сиденье, и Рон занервничал, нерешительно протянул он. Ну ладно. Он прокашлялся и снова поднял палочку. Жирная глупая крыса. Перекрасься ты в желтый цвет и стань такой же, как масло, как яркий солнечный свет. Он помахал палочкой, но ничего не произошло. Скаберс по-прежнему оставался серым. И все так же безмятежно спал. «Ты уверен, что это правильное заклинание?» — поинтересовалась девочка. «Что-то оно не действует. Ты не заметил? А я тут э, взяла из книг несколько простых заклинаний, чтобы немного попрактиковаться, и все получилось». В моей семье нет волшебников. Я была так ужасно удивлена, когда получила письмо из Хогвартса. Ну, я имею в виду, была приятно удивлена, ведь это лучшая школа волшебства в мире. И, конечно, я уже выучила наизусть все наши учебники. Надеюсь, что этого будет достаточно для того, чтобы учиться лучше всех. Да, кстати, меня зовут Гермиона Гарайнзер. А вас... Она говорила очень быстро, но Гарри уловил смысл сказанного ею и всерьез обеспокоился. Но, посмотрев на Рона, по его застывшему лицу убедился, что тот тоже не выучил наизусть написанного в учебниках. — Я Рон Уизли, — пробормотал Рон. — Гарри Поттер, — представился Гарри. — Ты действительно Гарри Поттер? — взгляд девочки стал очень внимательным. — Можешь не сомневаться, я все о тебе знаю. Я купила несколько книг, которых не было в списке, просто для дополнительного чтения, и твое имя упоминается в современной истории магии и в развитии и упадке темных искусств и в величайших событиях волшебного мира в XX веке. — Да, — только и вымолвил Гарри. Он был слишком ошеломлен, чтобы сказать что-то более значительное. «Господи, неужели ты не знал?» — удивилась девочка. «Если бы я была на твоем месте, я бы прочитала о себе все, что можно найти в книгах». «Да, вы не знаете, на какой факультет попадете. Я уже кое-что разузнала, и хочется верить, что я буду в Гриффиндоре. Похоже, это лучший вариант». Я слышала, что сам Дамблдор когда-то учился на этом факультете. Кстати, думаю, что попасть в Ревенклу тоже было бы неплохо. — Ну, ладно, мы пойдем искать черепаху, — навела. — А вы двое лучше переоденьтесь, я думаю, что мы уже скоро приедем. И она ушла, забрав с собой Круглолицего. Не знаю, на каком я буду факультете, но, надеюсь, мы с ней окажемся на разных прошептал Рон и засунул волшебную палочку обратно в чемодан. «Ничего у меня не вышло, и все из-за этого глупого заклятия. Джордж меня уверял, что оно сработает, а теперь мне кажется, что он сам его придумал, чтобы надо мной подшутить. «А на каком факультете учатся твои братья?» — спросил Гарри. «Гриффиндор», — кивнул Рон, снова погрустнев. Мама и пап тоже там были. Не знаю, что будет, если я попаду на какой-нибудь другой. Неплохо было бы попасть в Ревенку, но не представляю, что будет, если меня определят в Слайзерин. А, это тот факультет, где учился Воль... Ты знаешь кто? Угу, кивнул Рон и замолчал. Вид у него был довольно подавленный. — Знаешь, мне кажется, что усы у ус Скаберса немного посветлели. — Значит, заклинание хоть немного подействовало? — произнес Гарри, чтобы отвлечь Рона от мрачных мыслей. — А твои старшие братья, которые уже кончили школу, они чем сейчас занимаются? Гарри было любопытно. Он плохо представлял себе, что делает волшебник, заканчивая школу. Чарли в Румынии изучает драконов. А Билл работает на банк Гринготс и уехал в Африку по их делам, — пояснил Рон. — Ты слышал о Гринготс? — А что там на днях случилось? Слышал? — Пророк об этом писал. — А, хотя да, у Маглов же другие газеты. — В общем, кто-то пытался ограбить сверхсекретный сейф. Гарри вытрущил глаза. — На самом деле? И что случилось с грабителем? «Ничего. Вот почему об этом так много писали. Их не поймали. Папа говорит, что наверняка это был сильный темный волшебник, иначе бы ему не удалось пробраться в Гринготс и залезть в сейф, а потом выйти оттуда целым и невредимым. Но самое странное, что грабители ничего не похитили. Конечно, все боятся, что за этим стоит «ты знаешь кто», Гарри судорожно обдумывал услышанное. Теперь, когда кто-нибудь, или даже он сам, упоминал, вы знаете кого, ему становилось немного страшно. Наверное, так и должно быть, раз теперь он оказался в волшебном мире, но лично ему было намного удобнее произносить имя Вольдеморт. потому что он не задумывался, произнося его, и оно совсем его не пугало. «Ну, а про Квидич ты, конечно, слышал?» В голосе Рона была абсолютная уверенность. «Ты за какую команду болеешь?» «Вообще-то я не знаю ни одной команды», — признался Гарри. «Да ты что!» Рон выглядел потрясённым. «Это же лучшая игра в мире!» И Рон начал объяснять Гарри, что в квиддич играют четырьмя мячами, что в каждой команде по семь игроков, и у каждого есть свое место на поле и свои функции. А потом начал описывать самые знаменитые матчи, на которых он был со своими братьями, и рассказывать, какую метлу он бы себе купил, если бы у него были деньги. Рон объяснял Гарри тонкости правил игры, когда дверь в купе снова открылась, Но это уже был не потерявший черепаху Невилл в компании Гермионы и Грейнзер. В купе вошли трое мальчишек. И Гарри сразу узнал того, кто был в центре. Тот бледный мальчик из магазина «Мадам Малкин», где Гарри покупал школьную форму. Сейчас он смотрел на Гарри с куда большим интересом, чем тогда в магазине. — Это правда? — с порога спросил бледнолицый. По всему поезду говорят, что в этом купе едет Гарри Поттер. Значит, это ты, верно? — Верно, — кивнул Гарри. Те двое, что пришли с бледнолицем, были крепкие ребят, и вид у них был довольно неприятный. Стоя по бокам бледнолицего, они напоминали его телохранителей. — Это Крэп, а это Гойл. Небрежно представил их бледнолицей, заметив, что Гарри рассматривает его спутников. — А я Малфой, Драко Малфой.